Воспоминания. Горец. Перед выходом из подъезда дома Виктор ещё минут 10 осматривал двор из окна пролёта на втором этаже. Пусто и тихо, лишь ветерок колышет листья на нескольких уцелевших деревьев за парковкой. Что-то не давало покоя, будто грызло изнутри, хотя всё происходящее вокруг покой и никак и не располагало. Постояв ещё с минуту, парень с саблей в одной руке наконец решился выйти наружу. У подъезда он постоял ещё с минуту. Никто не рычал, никакая тварь не кинулась на него. Выдохнув, пошёл к проходу между домами, не отходя далеко от стены. Передвигаться решил широкими улицами, углубляться во дворы не было смысла. Тем более граница осколков проходила именно там, и что-то подсказывало Если попасть под обновление, ничем хорошим это не закончится. А так будет возможность быстро уйти на другую сторону. Конечно, в этом таилась и другая опасность. Твари. Они приходят на свежий осколок за жратвой. Да уж, живых людей уже чуть ли не мясом называет. Усмехнулся про себя Виктор, выкидывая мрачные мысли из головы. Выйдя на проспект, парень также вдоль стен домов пошёл дальше, постоянно оглядываясь по сторонам. Снова нужно искать магазины, пополнить запасы. Пустота, разруха, останки вокруг, особенно на свежем осколке по левой стороне. Огни тали, а ещё тишина, такая, какой не бывает в городе. Это всё держало сознание в постоянном напряжении, утомляло и нагоняло чувство безысходности. катурой раз уже пришли мысли о самоубийстве, и снова Виктор их отогнал. Если выжил, значит, нужно жить и дальше, какой бы ни была дальнейшая жизнь. Может и повезёт когда-нибудь, найдёт выход из этого чистилища, но верилось в это слабо. Пройдя мимо очередного прохода между домами и отойдя уже метров на 10, позади во дворе что-то громко грохнуло со скрежетом и лязгом металла. Он аж присел от неожиданности, оглядываясь. Моментально накатил ужас, и Виктор рванул к ближайшему магазину на другой стороне улицы, находившемуся чуть дальше, метрах в 15. Это оказался какой-то бутик одежды. Тормознул на входе, чуть не поскользнувшись на осколках стекла и нелепо взмахнул руками. Тот ведь тоже может притаиться какая-нибудь тварь. Щёлкнув на лобником, прошёлся лучом по залу. Живых и неживых не обнаружилось, только несколько костяков и жуткий беспорядок. Кучи тряпок валялись на полу, с стеллажей со стен сдёрнуты. За чудом уцелевшей стойкой дверь, ведущая, наверное, ко второму выходу либо к подсобкам. Лучше бы к выходу, подумал Виктор, выключив фонарик и скрывшись в тени, обернулся. Нужно было понять, заметили его или нет, и кто там Хотя такой грохот может издавать только развитый монстр. Через несколько секунд из прохода между домами выскочили три похожих на людей фигуры, но человеческого в них осталось совсем мало. Застыв посреди дороги, твари выпрямились и начали оглядываться и явно принюхиваться. Амбре от свежих ещё останков по идее должно перебивать его собственный запах, мелькнула мысль. А есть ли нет Тогда остаётся уповать только на способность к невидимости, которая неизвестно ещё включиться или нет. Твари, даже зомби их уже назвать сложно, так и продолжали стоять, будто ждали кого-то. Виктор понял, что раньше это были двое мужчины и женщина. Понял это по остаткам одежды. У мужской части не было штанов, только обрывки кофты или рубашек, не понять уже. Явных половых признаков парень не заметил. Не болталось ничего между испачканных дерьмом ног. Твари уже хорошенько изменились. Мощные бёдра, любой атлет такой мускулатуре позавидует. Морды с человеческим лицом уже практически не имели сходства. Сплющенные носы, набрякшие на глаза надбровные дуги и пасти, скулы раздались и стали шире. Зубов тоже явно прибавилось. Третья тварь отличалась от остальных лишь наличием юбки. выглядящий больше как тряпка, и такими же обрывками одежды выше. На голове еще местами сохранились длинные космы, тоже грязные и выглядящие сосульками. «Под себя срутся, что ли, одежку если растеряли!» Снова пришла неуместная мысль. Чудище явно поуркивали. Слышно с такого расстояния плохо. А встали они метрах в двадцати пяти от входа в магазин. Ещё через несколько секунд послышалось цоканье, словно лошадь копытами по асфальту постукивает. Это что ж за хрень? Если сейчас выйдет рогатый чёрт с хлыстом, то я совсем не удивлюсь, подумал Виктор. Но вышел не чёрт. Вышло что-то метров в двух с лишним ростом. Тварь выглядела гориллообразным увольнем. Мускулы такие, словно человек жрал стероиды килограммами. пухли на огромном теле темного сероватого цвета. Круглая голова с пастью от уха до уха начиналась сразу из плеч. Пальцы оканчивались когтями, плоскими пока еще, но уже заостренными. А вот ноги имели дополнительный сустав, и на месте пятки кожу прорвала кость, и словно каблук издавала то самое цоканье. Три твари поменьше при виде своего, наверное, вожака. пригнулись и разошлись чуть в стороны. Виктор отошёл на пару шагов в темноту. Почему-то появилась уверенность, что твари его не заметили. Возможно, снова включилась эта самая невидимость, и того животного страха он уже не испытывал, лишь крепче сжал саблю. А ведь они явно меня почуяли тогда, пришла мысль. Раз вывалили сюда, делать ведь им здесь нечего, а сейчас вот потеряли меня. «Валить нужно, даже с тремя этими не справиться». Оглянуться, чтобы в полумраке помещения поймать взглядом направление, парень не решался, опасался даже на секунду потерять из вида чудищ. Цокающая тварь тоже встала посреди дороги, там же, где до этого стояли другие, которые сейчас разбежались чуть в стороны. «Явно боятся его», — подумал Виктор. Вообще стоять здесь и ждать неизвестно чего глупо и очень опасно, поэтому парень все же мотнул головой, найдя взглядом дверь и быстро проследив путь до нее, чтобы, не дай бог, не запутаться ногами в тряпках или не наступить на что-то, что может нарушить тишину, сломавшись или сдвинувшись. А монстры на улице будто и не собирались никуда уходить. Так и встали, лишь головами ворочали и с урчанием принюхивались». словно переговариваются подумал парень и начал медленно короткими шажочками сдвигаться в сторону второго как он надеялся выхода когда виктор оказался примерно в центре помещения твари вдруг громко заурчали тревожно даже и парень испугался что всё-таки обнаружен но следом через секунду буквально раздался громкий взрыв от которого волосы на затылке встали И тут же громкие звуки борьбы, хруст, скрежет металла, словно об автомобиль ударилось что-то тяжелое. Мимо входа в магазин, где скрывался парень, пронеслись две твари из мелких. А Виктор снова застыл на месте от накатившего страха. Ему бы сейчас под шумок сваливать, но ноги будто примерзли к полу. Через несколько секунд грохот стих, слышалась только какая-то возня. А затем раздались смачные чавки. Валить, валить отсюда нужно. Парень наконец обрёл себя и дёрнулся к двери. Конечно же, в темноте тут же налетел на опрокинутую стойку, шумом грохнувшись на пол. Сабля звякнула, карабин слетел со спины, грянувшись о кафель пола. Виктор, кляня себя на все лады, начал быстро подниматься, породив ещё больше шума. Нашарил рукой саблю и с низкого старта рванул к двери, не оборачиваясь. Закрыта, и дверь-то непростая, плечом не высадишь. В помещении заметно потемнело. Обливаясь холодным потом, Виктор обернулся и обмер. На него с улицы смотрела тварь, и он готов был поклясться, что это тот самый монстр, что вчера его чуть не схорчил. Разве что во взгляде сейчас, кроме голода и ярости, проглядывало ещё и торжество. Мол, всё мясо, не уйдёшь. А Виктору повезло в очередной раз. Входной проём в магазин оказался слишком мал для этой твари. Всё же они туповатые, мелькнула мысль, когда чудище с разгона врезалось в узкий проём и не пролезло внутрь, застряв там. Дверь зарычала до да так, что парню дурно стало от страха, и начала шумно извиваться. Что-то затрещало, ломаясь. Одна лапа монстра была внутри магазина, и он сейчас неистово бил ею по полу, разбрасывая тряпки и сваленные стеллажи. Один удар пришёлся и по карабину в ППХ, оставленному на полу. Этого Виктор не заметил даже, вжавшись в дверь спиной и лихорадочно соображая, что же делать. Тварь рано или поздно таки проломит себе проход, и тогда всё. Нужно открывать дверь как угодно. Это его единственное спасение. Сбушующим совсем рядом монстром не справится, даже пробовать нечего. Пристрелить, а вот же, сука, ружьё. Где это грёбаное ружьё? А ведь и замок прострелить можно было. Виктор взвыл от отчаяния и ужаса. Беснующаяся тварь вторила ему. Вот она, вкусная, свежая жратва исходит ужасом, а не достать. На секунду монстр затих, видимо, что-то соображая и снова начал извиваться, но уже пытаясь протиснуться не вперёд, а назад, на улицу, и это начало у него получаться. Понемногу, медленно и с жутким рыком тварь вылезала из ловушки. А Виктор тем временем начал бить ногой в дверь, даже не надеясь, что её получится выбить. Она ещё и открывалась-то в его сторону. К своему удивлению, дверная рама начала расшатываться. Сначала посыпалась штукатурка вокруг обналичке, а следом зашаталась и рама. С каждым ударом дверь всё больше расшатывалась, уже и замок внутри лязгать начал. Обдумывать это не осталось времени. И парень с удвоенной силой начал обрушивать удары на неподдающуюся преграду. Появилась надежда на спасение. Тварь позади как-то подозрительно затихла. Виктор обернулся. Пусто. Эта зубастая образина всё-таки выбралась. И в ту же секунду во входной проём с диким грохотом влетел покорёженный автомобиль, также тоже застряв. Какая-то легковушка по виду. Парень от неожиданности и испуга Куда уж больше, шлёпнулся на пол, прикрывая голову. Сабля снова выпала из рук. Снаружи раздался рык и скрежет, и машина начала сдвигаться назад. Вот ведь дебил, подумал парень. Витрина ведь в метре от него. В этот момент он чуть снова не упал, но уже от бессилия. Если эта тварь сообразит разбить витрину, то всё, финиш. Хорошо, что фотообоиной заклеено, сразу и не разберёшь, стена там или нет, а монстру с его куцами мозгами и подавно не догадаться. Но ширины и высоты вполне хватит, чтобы пробраться внутрь. И Виктор снова начал долбить ногой в дверь, сопровождая каждый удар громким выкриком. Снова чуть посветлело. Этот монстр вытащил машину. Это сколько ж в нём дури, если он легковушками кидается? «А ты какую-то сраную дверь выбить не способен». В следующую секунду произошло два события. Позади снова грохнул автомобиль, влетевший в проход. Но уже глубже. И не понять, это железо так смялось или проем расширился. Второе, что произошло. Дверь вместе с рамой, странно вмявшись в месте ударов, будто у парня сил раз этак в пять прибавилось – с не меньшим грохотом провалилась внутрь в небольшой коридор. Щелчок налобника и тупик. Вернее, после коридора длиной метра полтора оказалась комната с окном. Но самое поганое, что там установлена решетка и очень крепкая на вид. Ее-то выбить уж точно не выйдет. Виктор под грохот искрежет снова влетевшего в проем куска железа, по-другому останки автомобиля уже было не назвать, Ворвался в помещение и огляделся взвыв от отчаяния. Подсобка, склад. Вдоль двух стен коробки с товаром под потолок. У другой стены небольшой диванчик и металлический шкаф. У окна стол с микроволновкой и чайником. Парень подхватил стул и метнул в окно. Звон стекла заглушил грохот со стороны входа в магазин. Виктор, что есть сил, дёрнул за решётку. Бестолку. Вморована намертво. Да ещё и не разогнуть. Арматура в палет с толщиной и наварена поперечно. Снова взвыв от отчаяния, он заметался по комнате, пытаясь сообразить, как же выбраться, и повсему выходило, что никак. Виктор осторожно вышел в коридорчик, каждый раз вздрагивая от рыков бесноющейся снаружи твари. Раз за разом метавший в входной проём измятый до состояния бесформенного куска железа автомобиль Нужно было отдать должное упорству этого монстра или тупости. Вздрогнув снова от громкого звука, парень поднял саблю. Страх как-то разом перегорел. Устал он уже бояться. Его накрыло чувство глубокой безысходности. Выхода нет. Либо его сожрёт эта тварь, рано или поздно она проберётся внутрь, либо он сам тут помрёт, стеречь монстр явно умеет, раз уж снова объявился. Как пить дать охоту на него устроил? И не убить-то его никак. Если с ружьем еще была, пусть и призрачная, но возможность, то теперь и ее совсем не осталось. Страшный грохот бьющегося стекла заставил парня поднять взгляд от сабли. Что он собирался ею сейчас сделать? Как в дорогих фильмах, использующих технологию слоу-моушен, Виктор наблюдал приближающийся к нему по воздуху двигатель от многострадального автомобиля в окружении десятков осколков стекла, так красиво бликующих на свету. Позади, на улице, странно медленно двигался монстр, принимая устойчивое положение после броска. Как-то отстранённо парень прикинул и понял, что запущенный монстром снаряд в него не попадёт. Мгновение спустя время снова набрало скорость. Вернулись звуки, и тут же летящий двигатель врезался в стену правее Виктора, пробив её. Страшный грохот ударил по ушам. Парень влип в стену слева. Позади в комнате тоже что-то разрушилось, наверное, пробило и вторую стену. А тварь между тем уже рванула в проём разбитые витрины, мощно оттолкнувшись и подтянув лапы в прыжке. Виктор смотрел на монстра, на свою приближающуюся смерть. Мыслей не было. Не было даже того калейдоскопового воспоминаний, о котором пишут в книгах или описывают в кино. Просто пустота. Вот тварь выставила лапы вперёд, приземляясь, дробя когтями плитку на полу. Всё это сопровождается громогласным торжествующим рыком, от которого рвёт перепонки. Парень рефлекторно выставил руки перед собой. В голове что-то будто натянулось и болью лопнуло. А секунду спустя монстр на полном ходу с хрустом ломаемых костей врезался мордой в возникшую вдруг перед Виктором, еле видимую прозрачную плоскость, примерно два на два метра. Снова вспышка боли в голове и уже гораздо сильнее. Виктор ощутил, как по губам потекло что-то теплое. Тварь валялась перед ним буквально в метре, перегораживая проход». Чудовище заклокотало и начало тяжело подниматься на лапы, мотая своей башкой и разбрызгивая тёмную кровь. Как? Виктор с ужасом смотрел, как монстр приходит в себя, и единственным его желанием сейчас было оказаться на улице и убежать. Щёлк. Снова что-то больно лопнуло в голове, и парень падает на колени на асфальт дороги. В глазах темно, а в висках пульсирует страшнейшая боль. Тело плохо слушалось, но всё же нашёл в себе силы подняться на ноги и оглядеться. Он на улице, на дороге. Но как изнутри магазина донёсся глухой рык. Что-то там натужно затрещало и будто лопнуло. Стойку, наверное, окончательно разломал. Пришла дурацкая мысль. В проёме витрины показалась голова и лапы монстра. Двигался он медленно, Явно ему досталось от такого удара. Вся морда в крови, в пасти не хватало половины зубов. Но тварь жива, зла и всё так же опасна. Не убежать. Виктор и двигаться-то почти не может. Всё тело трясёт, и каждое движение отдаётся жуткой болью в голове. Монстр уже наполовину вылез из здания. Он не спешил, знал, что добыча никуда уже не денется. Пусть даже и заставит испытать боль, но он будет наслаждаться каждым кровоточащим куском. Злость, отчаяние, бессилие что-то сделать, страх перед неминуемой смертью всё это сплелось в обжигающий комок в голове Виктора. "Отстань ты уже от меня, сука!" зарал, захрипел он и из последних сил, зная, что это ничего не изменит, бросил в чудище саблю. Просто бросил. Этот кусочек, пусть крепкого и острого металла, даже не долетел до твари. Долетело что-то другое. Очередная вспышка боли в голове чуть не вырубила Виктора. Успел заметить лишь метнувшийся в монстра с огромной скоростью сгусток, будто искаженного пространства, размером с арбуз, наверное. Эффект оказался ошеломительным. С громким хрустом, а затем и хлопком этот сгусток врезался в морду чудища, проминая череп внутрь, разнося броневые пластины и выдавливая брызгами через лопнувшую кожу кровь. Удар был настолько силён, что монстр лишь взмахнул лапами, и его отбросило внутрь помещения магазина. Грохот. Что-то явно начало рушиться внутри. Даже облако пыли выдохнуло из разбитой витрины и входа. Но этого Виктор уже не видел. Глаза заволокло пеленой. Боль в голове стала настолько сильной, что перехватило дыхание. Тело в этот момент перестало слушаться, и парень мешком повалился на дорогу, даже не ощутив этого. Что-то текло из глаз, из носа, из ушей даже. Металлический привкус наполнил рот. Это кровь, его кровь. Он умрёт сейчас. Сознание держалось на грани. Ещё немного, и он провалится в забытьё. Босины. Мысль продралась через бьющую колоколом в голове боль. Еле ощущая руки, Виктор полез в карман нащупывая шарики. Кое-как сорвав клапан, вытащил две штуки и затолкал их в рот, сглатывая вместе с кровью. Удивлению не было предела, когда буквально через десяток секунд он ощутил, как восстанавливается прямо на глазах. Боль отступала. Кровь перестала течь отовсюду. В глазах прояснилось. И о боже, он смог наконец вдохнуть. Пусть и смрадный, воздух казался сладким, будто из глубины вынырнул на последних каплях воли. Тело снова наполнялось энергией, и он смог наконец нормально двигаться. Монстр. Виктор буквально подбросил себя на ноги. Облако пыли только начало рассеиваться. "Едрить, это всё я устроил, что ли?" спросил он в воздух. Уши снова сдавила тишина. Ничего не грохотало и не трещало. Виктор огляделся. В метрах в 10 в стороне лежал изуродованный, практически разорванный надвое труп таптуна. "Таптун", усмехнулся про себя парень. "Пускай так и будет". Из злополучного магазина не доносилось никаких звуков. Нужно все же проверить. Конечно, лезть в запыленное помещение не стал, посветил чудом удержавшимся на голове фонариком. Тварь обнаружилась у дальней стены, там, где раньше располагалась стойка и дверь. Вернее, не у стены, а в стене. Своей тушей чудище проломило ее и лежало в куче битого кирпича и еще чего-то. Натекающая лужей кровь говорила о явной смерти монстра. «Что же это я вытворил такое, что так припечатало?» — спросил сам у себя Виктор. Кошленов от пыли вспомнил про маску. Где-то здесь потерял. Ах да, там на столе в комнате и лежит. Сорвал ее от злости, когда решетку дергал. Еще несколько секунд, посмотрев на устроенную разруху, развернулся и нашел взглядом брошенную саблю. Подняв клинок и ещё раз оглядевшись, быстрым шагом стал удаляться от места побоища. Шума не тут устроили знатные. Кто его знает, может твари набегут, а ещё одного сражения Виктор точно не выдержит. Да и разобраться нужно, что же произошло? Как он смог завалить эту тварюгу? И надо наконец-то найти пожрать, а потом спрятаться и отдохнуть. Магазин обнаружился буквально метрах в 100 дальше. Такой же сетевой супермаркет. Пробыл он там недолго. Воняло тухлятиной нещадно. Но рюкзак всё же тушёнкой, макаронами и шоколадными батончиками забил, высыпав все патроны. Ружьё-то потерял, да и бесполезно оно оказалось, так и не выстрелил ни разу. Мелких и неразвитых тварей проще идти шуу убить саблями, а с крупными лучше вообще стараться не связываться. Также парень захватил с собой воды и по банки с консервированными ананасами и персиками. Теперь это деликатес. Дальше продвигался ещё осторожнее, чтобы не нарваться снова. Той осторожной, но всё-таки безопасности старался уже не допускать, подолгу стоя у углов домов и прислушиваясь. Конечно, существовала ещё вероятность, что твари могут быть внутри домов. Вспомнил вторую встречу с зомби, когда из окна выпал один из них. Твою ж! А где-то троица, что тёрлась с таптуном. Двое точно убежали, когда объявился большой монстр. Трупа третьего Виктор не видел, наверное, тоже сбежал. А ведь они могут быть где угодно сейчас, даже вот за этим самым домом. Выдохнув пару раз, прогоняя снова накативший страх, продолжил путь с утроенной осторожностью. И ещё заметил, что вес рюкзака практически не ощущается, а ведь набрал достаточно. Одной тушонки банок шесть, плюс вода и остальное. Всё это ощущалось на 2-3 кг всего. Это что, от бусин эффект такой? подумал парень. Эйфория вроде как прошла. Той бушующей энергии в теле тоже не ощущается. Вспомнилось, как он вышибал дверь. На последнем ударе в него будто сил влили, и это не сопровождалось вспышкой боли в голове, как перед активацией чего? Сверхспособностей? Нет, думать об этом нужно в спокойном месте. Вон, чуть не вышел снова на перекрёсток без оглядки. Выругавшись на себя, Виктор осмотрелся. Оказалось, что этот перекрёсток является очередной границей осколков. Дальше по левой и правой стороне стояли уже не старые панельные пятиэтажки, а сравнительно новые дома из красного и бежевого кирпича, в основном шести этажей. Еще дальше виднелись и свечки под двадцать этажей. Осколки оказались очень этим похожи, но различия, как всегда, в мелочах. Та же разметка на дороге, с одной стороны привычно белела краской, а вот с другой была желтой. Виктор не помнил, чтобы у них основную разметку хоть где-то красили этим цветом. Таблички с номерами домов, обычно синие и с белыми надписями на домах о сколько слева, были зелёными. Общей и вездесущей деталью остались только разодранные трупы и разрушения, множество костей и потеков крови, разбитые в хлам машины. Парень поморщился. После пережитых ужасов костяки и обшмётки мяса уже не так страшили. К тому же эти осколки еще явно обитаемы. Где-то дальше ухало, что-то с грохотом рушилось. Виктор решил больше не испытывать судьбу и найти укрытие в ближайших домах. Выход на крышу удалось найти быстро. Другое дело, что там явно побывали твари. Дверь на чердак оказалась вырвана с петель и валялась на площадке. Осторожно пробираясь по чердаку, парень обнаружил обглоданные костяки. Может быть, жители пытались тут скрыться, но не вышло, и их здесь нашли. Выбравшись на крышу, Виктор скривился. Тут тоже валялись останки. Опасно, конечно, здесь оставаться, но жрать охота уже сил просто нет. С другой стороны, твари поблизости быть уже не должно, весь пир происходит где-то дальше. Разве ж то мелкие могут оставаться, которым повезло не попасть под когти более развитых чудищ? Дом на крышу которого забрался парень, имел 6 этажей. Рядом стояла свечка, этажей в 16. Дальше такие же шестиэтажные дома, сменяющиеся местами высотками. А вот интересно, подумал Виктор. Твари в каждой квартире побывали. Если нет, то что с выжившими обратились? Тоже вопрос. Почему люди здесь превращаются в тварей? Вирус какой? «Или в тумане этом все дело?» Найдя чистое место, Виктор устроился так, чтобы был виден выход на крышу. Второй закрыт, проверил сразу, так что без шума сюда забраться не получится. Поставив рюкзак перед собой, Виктор начал выкладывать еду. Смочил горло водой и принялся за нехитрую готовку, раздумывая над своими открывшимися способностями. Заглянул и в карман... Оказалось, что съел вместе с черной и красную бусину. В чем же их разница? Белые, черные, красные? Если идти от простого, то выходит, что белый самый... Какой? Чистый? Сильный? Безопасный? Тогда что, черный получается самый опасный? Или красный? Потому что красный. Разница в ощущениях после их приема вроде как и не ощущалась. Всегда становилась только лучше. «Ладно, возьмем за аксиому, что от всех становится лучше, и они нужны ему, чтобы не обратиться». «Тогда откуда взялись способности?» «Сначала невидимость, затем щит этот, или что там, телепортация и последнее, чем он пока еще не придумал название». «Все это отдавало ядреным безумием, и разум в который раз уже отказывался принимать происходящее как данность». Весь жизненный опыт посовал перед этими фактами. Но ведь всё это есть, ощутил на собственной шкуре совсем недавно. Парень вывалил содержимое подогретой банки тушёнки в котелок с готовой лапшой. В животе уже урчало, наверное, громче, чем это делали твари. Пока ел, ни о чём не думалось. Только привалившись спиной к кирпичной кладке тумбы вентиляции, снова начал осмысливать последние события. Все мысли вертелись вокруг способностей. Явно ведь не просто. Выжить здесь без чего-то подобного обычному человеку нереально. Он, на той стороне, крыша подтверждения обглоданные валяются. Даже с оружием нереально. Да ладно, хрен с этим. Главный вопрос как их активировать в нужный момент или они сами включаются в моменты опасности? проявились ведь они именно когда всё на волосок от смерти был. Если это так, то плохо. Уповать на воз нельзя. А ну как случай будет не совсем смертельный для активации? Что тогда? Поминай, как звали? Нет, скорее всего, способности именно что проявились в тот момент. Виктор вспомнил вспышки боли в голове, а особенно последнюю перед тем, как приложил тварь чем-то. И его даже передёрнуло от воспоминаний. Итак, он развивал мысль дальше. Если есть способности, значит, ими нужно уметь пользоваться. Это залог выживания. Теперь, как именно учиться пользоваться? Виктор даже хохотнул тихо, представив себе картину, что делает как Уилл Смит в Матрице перед прыжком с небоскрёба в виртуальности. И уже еле сдержал смех, когда вспомнил зелёного ушастого карлика со словами: "Почувствуй силу, Люк". Трёжь какой-то, махнул он головой. Но делать было нечего, нужно пробовать. Допив чай с шоколадным батончиком, Виктор встал на ноги и отошёл на несколько шагов от тумбы, чувствуя себя абсолютным идиотом. Осмотрелся даже, будто кто-то может заметить его дураковаляние. Лишь черные зевы окон ближней свечки молча наблюдали за ним. Он снова покачал головой. «Ну что, избранный, давай пытаться открывать разум». Долбанный час он пытался активировать свои способности. Сначала, конечно, ощущения были так себе, словно реально за ним наблюдает куча народа, хохоча с его идиотского занятия. Но единственным зрителем был он сам. Чуть позже даже втянулся в процесс, вспоминал те ощущения, представлял ту прозрачную стену или как из его руки вылетает тот еле видимый сгусток, и пробовал ещё множество разных способов. Представлять, как телепортируется, однако опасался, а вдруг как назло именно это получится, и он появится уже не на крыше. Как-то лететь с шестого этажа очень не хотелось. Приз премии Дарвина за самую тупейшую смерть точно был бы его. На этом моменте он даже засмеялся в голос и не смог остановиться. Прорвало, что называется. Хохотал как безумный до коликов в животе, вдохнуть даже не мог. Отсмеявшись, Виктор обнаружил себя лежащим на спине звёздочкой. Чистое голубое небо над ним, ни единого облачка. Но нет, так дело не пойдёт. Он встал и уже занялся экспериментами на полном серьёзе. Ничего не получалось. Злющий на себя и на всё окружающее, выругался в голос и подошёл за чем-то к краю крыши. И тут же взгляд уцепился за движение снизу. Две твари забежали в подъезд дома, на крыше которого он и прятался. И именно в тот подъезд, где был открытый выход на крышу. Что за твари? Конечно же, не разобрал, но вроде не как та, которую уложил недавно. Пробрал липкий страх. Сколько их? Две или больше. Да шумелся, блин, долбогрыз. Виктор метнулся к крюк-закоу и начал быстро собирать. Ладно, хоть котелок помыл сразу. Привычка уже давняя. Закончив, забросил его за спину, затянул ремни, чтоб не болтался. Подхватил ножны с саблями и побежал ко второму выходу. Надстройка с металлической дверью была метра два с половиной высоты. На нее и хотел забраться. Может, твари порыщут тут и уберутся? Сталкиваться с неизвестным количеством противников очень не хотелось. Первыми полетели сабли, а следом с разбегу, стараясь не наступить на разбросанные кости, подпрыгнул и сам, толкнувшись от стены ногой. Забраться получилось удивительно легко, а ведь уцепился за край буквально кончиками пальцев. Реально сил прибавилось, что ли. Забросив себя на крышу над стройки, Виктор обрадовался. Здесь были пусть и невысокие, но бортики. Сбросив рюкзак и подтянув к себе сабли, вытащив их из ножен, улёкся и стал ждать, наблюдая за вторым открытым выходом. Да не вон отсюда метров 20 и проём как раз напротив. Странно, но страх снова почти не ощущалось. Лишь где-то в районе желудка поселился холодный комок, и тело застыло в напряжении, готовое взорваться действием. Твари появились минут через 5, две штуки. Удивительно, но снова знакомые. Та тётка с остатками волос на голове, и мужик в обрывках майке алкоголичке. Следили за ним, получается, или случайно услышали? Вот идиот. А если бы кто посерьёзнее заявился? Правда, посерьезнее сюда и не залез бы, слишком узко. Хотя и этих двоих ему за глаза может хватить. Все же развиты они уже, особенно мужик. Мускулы, как у стероидного атлета. Пасть уже без щек, раздалась к остаткам ушей. Тетка тоже не отстала в развитии, но все-таки была помельче. Твари разошлись в стороны и начали бродить по крыше, принюхиваясь. Атлет остановился рядом с местом, где отдыхал и ел Виктор. Опустившись на все четыре конечности, он, по-звериному пригнувшись почти к самой поверхности, продолжил принюхиваться. Через пару секунд от него послышалось урчание, и тетка в три скачка оказалась рядом, также поуркивая. — Какие же они быстрые! Завязалась короткая потасовка, и две твари опять разошлись по сторонам и двинулись уже к надстройке, где прятался Виктор. Нет, всё-таки он боялся, и страшно было до усрачки. Сейчас все мысли устремились к способности невидимости. Пусть она сработает. На секунду появилось странное ощущение и тут же пропало. Опознать его так и не удалось, но заострять внимание на этом не стал. имелись дела и поважнее. Твари преодолели больше половины расстояния, и видно их из-за бортика уже не было, да и сам Виктор не выглядывал. Определить в таком положении, где они находятся, стало очень сложно, лишь редкое урчание и пошаркивание, которое все приближалось. Виктор обливался холодным потом, чувствительно потряхивало от страха. Валите, валите отсюда, нечего вам тут делать, и меня здесь нет, думал он. У самой стены надстройки послышалась какая-то возня, сиплые вдохи. И спустя секунду на краю бортика показались пальцы твари. Заскорузлая грязная кожа с большими плоскими пока ещё ногтями, но уже толстыми. Рвать плоть самое то. У Виктора просто перехватило дыхание. Тварь сейчас окажется буквально в метре от него. Ещё через секунду показалась макушка и глаза чудовища. Они встретились взглядами. Вернее, Виктор поймал взгляд, а тварь смотрела будто сквозь него. Парня от вида этих горящих какой-то потусторонней злобы и нежизнью глаз буквально проморозило. Он не видим. Монстр его не видит. С взгляд пошарил по маленькой крыше и стал вдруг осмысленнее. Рюкзак, чёрта фрюкзак! Пришла в голову догадка. Рубить монстра нужно. Если тварь сюда заберётся, то места им двоим не останется. И вторая ещё там, снизу. На ногах Виктора оказался чуть раньше, чем этот переразвитый зомби втащил себя на крышу полностью. Самое интересное и удивительное Чудище до сих пор не заметило парня, пусть даже он и с шелестом одежды встал во весь рост. «Шея или череп?» — мелькнула мысль, пока тварь втягивала себя на крышу. «Череп!» — решил Виктор и с замахом приблизился на расстояние удара. «Видимо, он все-таки выпал в последний миг из своей невидимости». Тварь уркнула и успела только дёрнуться, когда клинок сабли поразительно легко снёс верхнюю половину головы. Время для Виктора снова словно замедлило свой бег. Отрубленная часть головы невысоко подлетела. Капли крови, будто застыли в воздухе. Парень понял, что удар оказался слишком силён. Его сейчас по инерции занесёт, и уже заваливающаяся вперёд тварь придавит его. Взгляд вниз. Тетка смотрит, уже напружинившись для рывка, а она метрах в трех от надстройки и правее. Усилием, от которого болью потянуло мышцы, Виктор остановил свое движение и с еще большим усилием подался в обратную сторону. И с правой ноги, что есть сил, толкнул дохлую уже тварь. Ударил словно в стену, но при этом тело монстра отбросило назад, как и самого Виктора. В этот момент прыгнула и вторая тварь. С невероятной лёгкостью, не прекращая движения, отскочив от бортика, она бросилась на парня, что только-только принял устойчивое положение, чуть не запнувшись о свой же рюкзак. Он понимал, ещё мгновение, и монстр снесёт его с крыши на стройке. А дальше и дураку понятно, что будет. Злость вот что сейчас ощущал Виктор. Страха не осталось. полка злость справиться с такой образиной там у магазина и сдохнуть от рук какой-то недоразвитой нет с выдохом и выкриком он выбросил руки вперёд словно отталкивая что-то пан или пропал и снова то странное ощущение появилось на мгновение эффект не заставил себя ждать треск ломаемых костей негромкий хлопок воздуха обдавшей виктора И чудище изломанной куклы вышвырнуло за край крыши дома. Спустя пару секунд снизу послышался глухой удар. Всё. Виктор осел там же, где и стоял. Нет, физической усталости не ощущалось, вымотался эмоционально и морально. Всё-таки слишком много впечатлений для последних часов. Несколько раз глубоко вздохнув, он постарался успокоиться. От переизбытка адреналина тело подколачивало. Подтянув рюкзак, отстегнул бутылку воды и сделал несколько больших глотков. Вокруг снова стало тихо. Парням овладела апатия. Наверное, это отходняк. Делать что-то и двигаться абсолютно не хотелось, но и сидеть вот так тоже нельзя. Достал салфетку. Кстати, ими тоже нужно заботиться. Очистил от крови клинок. На глаза попался труп твари. Интересно, а в них тоже есть бусины? Подхватив рюкзак, Виктор спрыгнул с надстройки. Тело монстра лежало метрах в 4 от выхода на крышу. Это ж с какой силой я его пнул, удивился Виктор. На вскидку тварь весила не меньше центнера живого, да нет, уже мёртвого мяса. Парень задумался, припомнив, насколько легко удалось срубить ему полчерепа. Та зомбячка в магазине у морозильника, выбитая дверь У него что, реально прибавилось сил. Хмыкнув, он ногой толкнул труп, перевернув его на брюхо. Лежала тварь на боку. Присев поближе, парень обнаружил на шее небольшой нарост из орогевшей, твёрдой уже кожи. Достав нож, Виктор расковырял эту выпуклость. Внутри обнаружились какие-то чёрно-серые переплетённые в клубок нити и две виноградины. Получается, эти бесполезные С досадой подумал он. «С ними-то еще, возможно, без проблем справиться. А бусины только в развитых тварях. А биться с ними – это смерти подобно. Значит, будем мародерить. Благо, трупы таких чудищ попадаются довольно часто». Мысли снова вернулись к способностям. Они активировались в момент смертельной опасности. Виктор отошел от трупа и уселся на старом месте, достав шоколадный батончик. Он начал в подробностях вспоминать произошедшую стычку. Не давало покоя то странное ощущение, возникающее перед активациями способностей. Оно похоже на то, как будто из него жилку потянули. Не больно, но не очень приятно. Может, в этом дело, хотя вряд ли. В итоге подумал Виктор. С ощущениями и их представлением уже сегодня наигрался. «Здесь что-то другое». Встал и начал медленно прохаживаться по крыше, погрузившись в размышления. Оба раза он был зол. «Но если и сейчас не получится», — подумал Виктор и встал напротив тумбы вентиляции. Вогнать себя в то состояние вышло довольно легко, стоило только подумать о несправедливости происходящего с ним. И он резко выбросил руку вперед. «Ё-моё, твою мать, дурень!» — ругался на себя Виктор, отбрасывая в стороны кирпичи от разрушенной тумбы. Там ведь и рюкзак, и сабли под ними. Получилось эффектно. В метре от него мгновенно сформировался небольшой сгусток с футбольным мяч размером, и тут же расхерачил кирпичную колонну напротив. Только несколько секунд спустя, удивившись, что все-таки получилось... Вспомнил, что оставил вещь с той стороны. Нет, кирпичей было немного, да и разбросал их на пару метров вперёд. Обидно будет, если вот так из-за глупости испортятся хорошие вещи, а найти замену им будет крайне трудно. Если в своём городе Виктор примерно знал, где находятся нужные магазины, то на других осколках нет. Ух, выдохнул он, проверив целостность рюкзака. Изкрошилось местами лапша в пакетах и всё, ну и кирпичная пыль, но это не проблема. Просидев ещё пару минут, Виктор решил попробовать активировать стену, и точно так же она появилась с первого раза, ненадолго и размером поменьше. Пришла новая мысль: можно ведь попробовать регулировать мощность способности. Да и игрался Виктор до ощутимой головной боли. и проснувшегося зверского голода. Ясно, значит, используется свои собственные силы. Значит, нужно становиться сильнее. А каким образом? Наверняка это как с мышцами, решил Виктор. Даёшь большую нагрузку, тело адаптируется, наращивая мускулатуру. А есть ли способ другой? Но не может же всё так просто быть. Он достал бусину Последняя, черная. Голова болела не сильно, и вроде бы даже боль шла на спад. Поэтому глотать ее сейчас не стал, а решил пообедать. Снова накатил голод. Глянул на часы. Начало второго. Да нет, остановились часы. Вот почему, интересно. Секундная стрелка застыла между единичкой и двойкой, часовая примерно в том же районе. Виктор вздохнул. Часы хорошие и проработали лет 7 уже, да и как память дорогие. Снял их и положил в рюкзак. Ладно, поесть нужно, а время и на смартфоне посмотреть можно. Он-то хоть живой, кстати. Гаджет как ни странно оказался совсем не повреждённым. Блкнуло приветственная мелодия и подзагрузился рабочий экран. Сразу стало тоскливо. Да сглева до такой степени, что ком в горло подкатил. На главном экране была их с Леной фотография. Сделали совсем недавно на берегу красивого озера, где отдыхали на выходных. Как там она интересна. Виктор очень надеялся, что её район никогда сюда не провалится. Он просматривал фотографии, пока не закипела вода в котелке, который перед этим поставил греться. Налил в кружку, бросил пакетик чая и долил ещё воды уже для лапши. Вода, кстати, снова закончилась, об этом решил сейчас не думать. Его полностью захватили воспоминания, навеянные запечатлёнными моментами его жизни до. Залип Виктор, наверное, на час. Еду забросил с себя мимоходом, временами вздыхал, посмеивался или широко улыбался, но всё же давлела грусть. Ничего этого уже никогда не будет. Не будет улыбок, смеха, безмятежности и спокойствия, счастья. Умерло. Всё это умерло мучительной смертью, разодранное на части жестоким монстром имя которому Случай. Осталось, а что осталось? Взглянув на свои немытые ладони, поднял взгляд и осмотрелся поверх крыш. Я остался и останусь. «Хрен вам во все рыло, а не моего мяса!» — зло подумал парень, выключая смартфон. «Заряда уже оставалось меньше половины, а найти электричество здесь проблематично. Да и как-то больно все эти моменты переживать снова, зная, что уже ничего не вернуть». На крыше Виктор пробыл еще с часа. отмылся влажными салфетками, которые использовал до последний. Некоторое время ещё решал, что делать с одеждой. Тянуло от костюма потом довольно сильно. Себя нужно содержать в чистоте. Полезно это для собственного здоровья во всех смыслах, а особенно учитывая обоняние даже мелких тварей. Смогли же эти две выследить его. В итоге решил этот комплект завернуть в пакеты и оставить. Попадётся по дороге нужный магазин, тогда и выбросит. Или перед ночёвкой попробовать стащить откуда-нибудь бутыли от кулера и на крышу постираться. Тоже идея, но это на крайний случай. Таскаться с тяжёлой бутылью не очень хотелось. Хотя с появлением способности и особенно что научился, да нет, понял, как ими пользоваться, да научился ещё далеко. Стал чувствовать себя увереннее. Да и две успешные стычки с чудищами ещё хотя не стоит себя переоценивать, конечно. Состоя ей ему точно не справится. Собравшись и проверив, что ничего не брякает и не болтается, Виктор выдохнул и двинулся в дальнейший путь, бесконечный путь в никуда. Дальше идти решил не в том же направлении, а свернуть направо. Где-то совсем вдали там виднелись вроде как горы, а это означало край этого нескончаемого города. Примерно через час осторожного и медленного продвижения Виктора настигла волна тварей. До этого он видел нескольких мелких, наподобие тех, что убил на крыше монстров, которые в спешке рвались примерно в том же направлении, в котором шёл он и сам. Виктор всё понять не мог, что же их заставило даже на него не обратить внимания, ведь они его явно заметили. А спустя минут 20 позади стал слышен нарастающий гул. Парень сначала не мог понять, что это, но затем вспомнил увиденное недавно обновление и что за этим последовало. Где-то впереди и недалеко обновился осколок. Сердце пропустило удар. Сколько у него времени до прихода монстров? Тогда они появились довольно быстро, словно чувствовали, что шведский стол накрыт и дожидается только их. Он оглянулся назад, пока никого не видно. Шел он по широкой улице, с обеих сторон – дома. Слева – старинные двух- и трехэтажные сталинки, а справа – офисные здания не выше пяти этажей. Рванул к ближайшему входу справа. Луч фонарика разрезал тьму большого холла. «Похожая история», – словил себя на мысли Виктор. «На крышу здесь, правда, вряд ли получится выбраться, но в любом случае нужно на самый верхний этаж». И снова ему повезло. Уже в который раз. Выход на крышу был сделан в виде небольшой шахты в потолке с люком из стеклопакета. Оставалось только найти, чем разбить стекло. Виктор мысленно стукнул себя по лбу и запустил вверх хлопок, как прозвал эту прозрачную сферу, и тут же ушел в сторону от шахты. В замкнутом помещении грохнуло очень громко, на несколько секунд даже оглушило. Зазвенело стекло. Из шахты просыпалось совсем немного. Подождав еще, Виктор выглянул. Да уж, люк вынесло полностью вместе с рамой. И тут же в дверь в коридор, а находился парень на лестничной площадке, кто-то сильно ударил. Ладно, хоть дверь противопожарная, толстая, но согнулась прилично. Охнув от неожиданности, он буквально взлетел по металлической лестнице. Оказавшись на крыше, развернулся, сбрасывая рюкзак, Ещё листом металла вытащил сабли, встав в паре метров от люка, стал ждать. Снизу бухнуло ещё раз и ещё. Затем раздался скрежет и громко лязгнуло. Видимо, неведомое чудище высадило такие дверь. Виктор же накачивал себя злобой, а адреналин и без того чуть не хлистал уже ото всюда. Снизу созвучали на несколько голосов. Чёрт, да сколько ж их там? Догадаются сюда забраться? Лучше б уж нет, но их нахрен. Тело Виктора буквально звенело от напряжения. Послышался скрип металла, и через пару секунд на крышу легла лапа. Пятипалая, огромная, как ковш лопаты, с плоскими толстыми заостренными когтями. Сжавшись, она уцепилась за край, и ее обладатель начал протискиваться в узкую шахту. Виктор хохотнул. «Тварь, похоже, слишком велика и не может быстро влезть». Снова что-то заскрипело, затем и лопнуло с металлическим звоном. Лапа перехватилась, уже стала видна до локтя. Да уж, толщиной предплечья было как у парня бедро. Но теперь понятно, точно влезть не может. Виктор ослабился. Тупая дичь. Этот его настрой мог сыграть злую шутку, поэтому он сдерживал себя от поспешных действий. Чудище явно доросло до виденного ранее таптуна или примерно той же стадии. Силище в ней должно быть до одуря. Тварь между тем явно разозлилась. Урчание сменилось утробными взрыками и недовольным сопением. Виктор же, понимая, что так стоять можно до бесконечности, решился действовать. Как можно тише и не приближаясь пока, обошёл скрижещущую по крыше лапу И резко сблизившись, с силой рубанул чуть выше кисти, начисто отделив ее от тела. Ударил снова сильно, даже в кисть отдала. Так и саблю сломать можно. Тварь закликотала и попыталась скрыться, размахивая культей и разбрызгивая кровь во все стороны. На Виктора тоже попало. Он выругался, только ведь чисто и одел. А вот у монстра явно возникли проблемы. Спуститься у него не получалось. Урчит ещё как заведённый. А ведь ещё и волна тварей на подходе. Не дай бог услышат и сюда заявятся. Взгляд заметался по крыше, плоская с невысоким бортиком. На ней было несколько металлических коробов. Парень в голос выругался. Нужно было что-то делать. А что ещё? Попробовать треснуть хлопком, и он треснул. Хрустнуло, хлопнуло, даже какие-то тёмные, вроде как ошмётки вылетели. Попал точно по твари или нет непонятно, но лапа быстро скрылась, и снизу послышался грохот, урчание, чей-то скулёж, ляск и скрип металла. Подойти и приложить ещё раз во всю силу? Да нет, вовсю не нужно. Виктор вспомнил, как чуть не вырубился тогда у магазина. Он начал медленно и с опаской приближаться, выглянув в лаз, ужаснулся. Луч света На лоб никто он так и не выключал. Выхватило из темноты несколько зубастых рож, смотрящих прямо на него. Виктор отпрянул от люка. Снизу началась какая-то громкая возня, урчание так и не прекращалось. Что же делать? Всё-таки ещё раз пнуть по ним. Шум снизу вдруг стих, резко и неожиданно. Затем снова послышалась возня, но как будто звук удалялся. И Виктор услышал новый, вернее, не новый, но за звуками с лестничной площадки этого шума, нагоняющего куда больше страх, слышно не было. Парень с дуру рванул к краю крыши посмотреть и тут же отскочил, весь побледнев. Буквально метрах в ста уже несся вал тварей. Они давили друг друга, рвали, размазывали более слабых о стены зданий и как оползень заполняли собой пустое пространство. А дальше парень заметил одинокую высоченную фигуру страшилища, как скала, возвышающаяся над волной мелочи, которая обтекала монстра стороной. Виктор подхватил рюкзак и рванул к ближайшему корабу, уселся спиной к нему и попробовал уйти в невидимость. Он не понимал, получилось или нет, но тянущее ощущение на мгновение всё же появилось. Гул треск скрежет рыки и урчание довольно быстро переросло в сплошной гвалт. Парень обхватил колени руками и подтянул к себе рюкзак, молясь, чтобы ни одна тварь сюда не заглянула. Сознание на этот раз не спешило уйти в дрёму. Виктор слышал их так же чётко, как если бы этот вал монстров проносился в двух шагах от него. Иногда слышался особенно громкий рёв какой-то наверняка огромной твари. Тело от неудобного положения довольно быстро затекло, но он боялся даже пошевелиться. Прошло минут, наверное, пять, хотя казалось, что прошло не меньше часа, и его начала терзать глупая и опасная мысль — подойти и посмотреть. Он ведь в невидимости подползет, скроется и посмотрит. Зачем? А чтобы знать свой лютый страх в лицо. Спустя ещё несколько минут всё же решился. Медленно достал смартфон из рюкзака. Пока устройство загружалось, на корточках добрался до края крыши. Вот сейчас и станет понятно, не видим он или нет. Сумасшествие какое-то. Сидел бы и не дёргался, но сейчас его вело какое-то безрассудство. Включив запись видео, Виктор вогнал или решил, что вогнал себя в невидимость. и выпрямился, направив объектив камеры чуть вниз. «Это пипец! То, что сейчас наблюдал парень и записывала камера, не то что во сне, вообще не привидится ни у одного нормального, да и ненормального человека тоже. Зубы, когти, шипы, кровь, и нигде нет свободного пространства от монстров. И эта живая, клацающая челюстями и рычащая река куда-то несется». Вот что можно такому противопоставить? Да ничего. Только прятаться за рание и сидеть как мышка, тихо. Виктор вдруг ясно ощутил на себе взгляд, недобрый, голодный, алчущий плоти взгляд. Парень повёл глазами назад вдоль заполненного чудищами проспекта и увидел его. Чудище стояло на месте метров 100 дальше, и весь этот вал обтекал его. Голова с разъявленной пастью и зубами в два ряда на уровне второго этажа сталинок, а это, можно сказать, третий нормальный этаж. Тело, да и голова в пластинах брони. Мощнейшая мускулатура. Отовсюду торчат короткие острые шипы. Чудище опиралось на верхние конечности, как горилла. И если выпрямится, то станет еще выше. И тварь явно смотрела на человека. Ошибки быть не могло, настолько прожигало это ощущение взгляда. Невольно переведя камеру на монстра, Виктор опомнился, сдавленно выдохнул и метнулся прочь от края крышик коробо, прячась с противоположной стороны. Но и вон на хрен, лишь бы этот тварь не посчитал его достойной добычей, впереди ведь столько свежей жертвы. Так вали туда. И как вообще он меня увидел? Виктора трясло от страха. Он боялся выглянуть, застыв в одном положении, стараясь вжаться в короб ещё сильнее, слиться с ним. Голкие шаги огромной твари были слышны даже сквозь визги и урчание мелочи. Колосс величаво прошагал мимо твёрдой коробки, где пряталась напуганная букашка. Правда, она была какой-то странной. Монстр не видел её глазами, но ощущал исходящий страх. И он не понимал, есть ли на самом деле наверху этой коробки хоть кто-то. Проверять не стал. Какой смысл, когда впереди ждёт огромное количество мягкой, сочившейся горячей кровью и страхом еды. Тварь уже прошагала мимо, но Виктор даже не шелохнулся. Ну его, а вдруг там такой не один? Лучше переждать. Волна монстров прошла минут за 20. Для Виктора, правда, это время растянулось на часы. Сколько их? Сотни, тысячи. И ведь, скорее всего, таких орд много, и каждая стремится к только что обновившемуся осколку. А сколько одиночек и мелких стай рыщят в поисках крошек со стола. Некоторое время после того, как вновь опустилась тишина, парень просидел, не решаясь двинуться с места. Та большая тварь очень испугала. Явно ведь каким-то образом увидела его или ощутила. Слава, парень мельком взглянул в небо, кому-то, что монстр прошагал мимо. Виктор вытянул затёкшие ноги. В течение следующих пары минут размялся и осторожно направился к краю крыши. Увиденное внизу впечатлило. Практически весь проспект, дорога и тротуары темнели свежей кровью тварей. Их телами, разорванными, с выдавленными внутренностями, было устлано почти всё свободное пространство, и вонь даже сюда доставала. "Да уж, этой дорогой уже не пойдёшь", подумал он, скривившись от отвращения. И ещё вопрос: Ушли ли те твари из здания или тоже переждали и решили довольствоваться малым, то есть им? Виктор оглядел крышу. Должен же быть ещё один выход с другой стороны коридора. Можно попробовать выбраться через него, но сначала нужно проверить тот, через который сюда и забрался. Подойдя к лазу, Виктор осторожно заглянул. Свет с улицы образовал небольшой пятачок. Виделись брызги крови на плитке. присел и щёлкнул кнопку фонарика, посветил внутрь. Вроде пусто. И очень много крови. Дрались они там, что ли? Даже на стенках шахты потёки. Видимо, хорошо хлопком прилетело той твари. Нет, здесь он не полезет. Да и от лестницы, хоть она и металлическая, одно название осталось. Вздохнув, он встал и направился искать другой выход. По пути, захватив рюкзак с саблями, Второй люк обнаружился примерно там, где я ожидал найти Виктор. Выбивать стекло уже не стал, решил попробовать вытащить стеклопакет. Ковырялся минут 20, но всё же получилось. Ещё какое-то время прислушивался. Твари с соблюдением тишины себя не утруждают, мелкие, по крайней мере. Но ничего подозрительного не услышав, Виктор спустился. Дверь в коридор, такая же, как и с той стороны, тоже закрыта. Возникла идея проникнуть в офисы. Наверняка там можно разжиться водой. Но всё-таки решил не искать на свой задний проход приключений в темноте здания. Лучше уж по старинке в магазине взять. В холле обнаружили трупы чудовища с неразвитых. Пол почти весь заляпан их кровью. Скривившись от вони и перспективы шагать среди дерьма, крови и кишок, Виктор пристынне осмотрел помещение. Влевые и вправо уходили коридоры, и вроде как свежей крови и трупов там нет. Не было бы ещё и тварей, подумал он. На проспект сейчас не выйти, уделаешься по колено. Идти же в глубь оскулка не хотелось, но и нового варианта пока не видел. Из здания Виктор выбрался, наверное, только через полчаса. Он всё-таки нашёл кулер с почти полной бутылью воды. Проверив, чтоб вода не воняла, наполнил бутылки и продолжил искать другой выход, попутно заходя в офисы в поисках неизвестно чего. Можно было бы и из окна вылезти, но они все с другой стороны здания оказались забраны решётками. Запасной выход нашёлся в правом коридоре и был открыт. Очень грубым способом открыт. Дверь с мясом банально вырвали. В левом коридоре обнаружился выход в подвал. Но туда Виктору не нужно. Оказавшись на улице, в проходе между домами, парень снова выругался. Кровищи и трупов тут тоже предостаточно. Всё-таки придётся лезть в это дерьмо. Стараясь не наступать в кровь, осторожно вышел за здание. Всё та же картина: трупы, вонь и кровь вокруг. А ничто, чем ближе к свежему осколку, тем больше рвать друг друга начинают. Подумал Виктор, удивляясь обилию мёртвых тел неразвитых тварей. Или более развиты, их как консервы используют. Хэ, всё может быть. Миновав бывшую парковку, от машин здесь остались измятые практически в лепёшке куски перекрученного металла, перебежал узкую дорогу и дойдя до прохода между зданиями, юркнул туда. В обитаемости даже выжранных осколков убедился буквально во втором дворе жилых домов. Стаю тварей голов в семь-восемь заметил первым и тут же ушел в невидимость. Получилось это на удивление легко. Дальше передвигался только так, да и быстрее выходило. Он уже не опасался быть замеченным мелкими монстрами. По пути распотрошил несколько трупов крупных тварей. Нашлось всего шесть бусин. пять черных и одна красная. Еще он понял, что чем больше и уродливее тварь, тем выше вероятность найти бусины. Со стороны, кстати, должно выглядеть забавно, как труп вскрывается сам собой. А одну бусину пришлось съесть. Через примерно час использования невидимости голова болела очень сильно. Также по пути пополнил запас еды и рыльно-мыльного, найдя в одном из дворов более-менее целый магазинчик. Монстры, конечно, и здесь похозяйничали, но людей на момент обновления внутри похоже не было. Поэтому выйдена оказалась только морозилка и опрокинута несколько стеллажей. Твари попадались довольно часто. Некоторые просто стояли, застыв столбами, другие в основном стаи куда-то брели, тоже опасливо оглядываясь. В такие моменты Виктора подтряхивало от напряжения. Всё ж он ещё не совсем доверял своим открывшимся способностям, но монстры его не замечали. Да и близко подходить, экспериментировать дураков не было. Парень сразу старался прятаться, только заметив их. В общем, пока пересёк по дворам Осколок, а это заняло чуть больше 2 часов. Страха натерпелся ещё на одну жизнь вперёд. Да и угнетала эта картина вездесущей разрухи и произошедшей здесь мясорубки. Вместо жителей теперь тут монстры, постоянно голодные, ищущие свежего места или кого-то из собратьев послабее, чтобы тут же разорвать его на части. На такие стычки насмотрелся изрядно. Как же ему всё-таки повезло, что судьба дарила его этой невидимостью. Вот как бы он здесь без неё выживал? Да нет, сколько бы он без неё протянул. Выйдя на границу осколков, Виктор почувствовал себя спокойнее. Здесь твари почему-то было совсем мало, можно сказать, что не было совсем. Почему так, он не знал, да и раздумывать над этим не было желания. Больше интересовало, почему не попалось белых бусин. Может, твари не доросли до нужной степени развития. Виктор вспомнил ту макрицу, а ведь подобных чудищ больше не встречалось. Все виденные, хоть и уродливы да нельзя, но человекообразные. Две руки, две ноги, голова. А та была другой, совсем другой, даже цветом, глубоким, черным. А эти все разного оттенка серого с примесью зелени или коричневого. Может, в этом и дело, и искать нужно именно таких, которые отличаются? «Ага», — вспомнил снова Виктор. Когда появилась вторая и начала вежать на него, словно скала упала. Пусть он даже и был совсем плох тогда, но такой удар по мозгам и сейчас вряд ли выдержал бы. Получается, что эти твари тоже какими-то способностями обладают. Тогда плохо дело. Вспомнился тот колосс. Смог же его увидеть? унюхать и услышать Виктора невозможно, в этом он уже не раз убедился, пока пробирался через осколок. А та громадная образина его обнаружила каким-то образом. Значит, и такие развиты и чем-то обладают. Лучше исходить из этого, проживёшь дольше, пришёл к выводу Виктор. И пора искать место на стоянку. Хватит с него на сегодня. А уже завтра можно будет пройти ещё несколько осколков и снова повернуть к тем горам на горизонте. Парень хотел во что бы то ни стало туда дойти, зачем пока и сам не знал, просто появилась цель. Если есть цель, значит есть и смысл в существовании.